Глава шестая. Я сидела на краю кровати и смотрела, как Денис возится с ведром. Он, конечно, старался выглядеть полезным, но в моих глазах он был скорее чем-то средним между гостем и обузой. И все же было что-то забавное в том, как он пытался держать себя уверенно. Даже когда вернулся весь снегу с мокрыми рукавами, и слегка раздраженным выражением лица. Было сразу видно, что человек далеко не деревенский. Кто бы мог подумать, что этот незнакомец, найденный в сугробе, так быстро станет частью нашего странного маленького мира. Он был не то чтобы приветливым, но его сухой юмор и невозмутимость каким-то образом вызывали у меня желание относиться ему тем же. Словесные перепалки с ним были почти терапевтическими. Но если не смог отвлечь меня на несколько минут, то мысли об Андрее не отпускали вовсе. Этот человек, которого я так любила, теперь вызывал во мне только горечь. Даже сейчас, наклоняясь, чтобы снять кастрюлю с печки, я мысленно ругала его. Надо было не вытаскивать фрукты из машины. Пробормотала я себе под нос, поминая, как быстро Андрей вычищал наш холодильник перед каждым его визитом, приятелем. Продукты, кстати, нашли в старом бабушкином сундуке. Консервы, крупы, немного сушеных овощей. Вот из всего этого и получился суп. Спасибо бабушке за ее невероятную способность запасаться иначе пришлось бы нас всех кормить снегом денис вернулся поставил ветро возле двери вы великолепны сказала я не скрывая сарказма благодарю но я думал вы это уже заметили когда тащили меня по снегу парировал он снимая шапку и хлопая ее чтобы отряхнуть снег я фыркнула этому мужчине явно нравилось раздражать меня а еще он Странно смотрел на Машу. Иногда его взгляд становился таким задумчивым, что я не знала, что и думать. Он ничего не говорил, но в его глазах мелькали какие-то проблески вопросов, на которые я пока не хотела искать ответы. Сев за стол, я тихо выдохнула. Маша была счастлива, рисовала что-то в своем блокноте, пока Денис скрипел стулом, усаживаясь напротив. И я заметила, как он укратко взглянул на Машу, а потом снова перевел взгляд на меня. Его разноцветные глаза, зеленый и голубой, были необычными, почти гипнотизирующими. И это начинало меня раздражать. Нет, не раздражать, что-то другое. Но я пока отказывалась на эту тему даже раздумывать. «Вы молчите, Ирина». «Это значит, что вы что-то замышляете?» Сказал Денис, выведя меня из раздумий. «Замышляю?» Я приподняла бровь. «Если бы я что-то замышляла, вы бы уже копали себе снежную пещеру на улице». Он усмехнулся, но не ответил. Просто продолжал есть суп, который я сварила. «Честно говоря, готовка для кого-то, кроме Маши, была для меня чем-то новым». Андрей почти никогда не ел дома. То есть ел, но не со мной. Все его ужины проходили в ресторанах или на деловых встречах. Я снова почувствовала горечь. «Вы всегда так смотрите, когда думаете о чем-то неприятном?» Вдруг спросил Денис, отставляя тарелку. «Простите, я напряглась. Вы что, читаете мысли?» «Нет». «Но вы явно хотите ударить кого-то ложкой, а я вроде ничего не сделал». Я рассмеялась. Вот что-то в этом человеке было раздражающе смешным. Он умел вывести из себя, но при этом оставить легкое послевкусие и юмора. «Ладно», — сказала я, убирая посуду. «Если вы такой проницательный, угадайте, о чем я думала». Он сделал вид, что задумался. «А ком-то кто вас разозлил? Муж? Бывший? Кто-то из начальников?» Я остановилась, чувствуя, как внутри все сжалось. Он угадал. Но я не собиралась в этом признаваться. «Неплохо. Но не буду развлекать вас своими проблемами. Вы здесь гость, а не психолог». «Психолог из меня был бы так себе», — согласился он. Но если вам нужно поругаться, можете не стесняться. Я переживу. — Очень мило с вашей стороны, — ответила я, возвращаясь к столу. — Но я предпочту направить свою злость на что-то полезное. Например, заставить вас почистить двор от снега. — Чистка снега — это мое призвание, — выркнул он. — Но прежде чем играть в злого начальника, хотя бы дайте мне лопату. Маша, не отрываясь от своих рисунков, вдруг ставила «Дядя Денис, а ты умеешь строить снеговиков?» «Конечно, я их обожаю!» Неожиданно серьезно сказал он, а потом добавил. «Правда, мои обычно получаются с пугающими лицами». Маша рассмеялась, а я снова почувствовала то странное тепло, которое давно покинуло мой дом. «Мне давно...» Не было так спокойно.